Глава тринадцатая. Глава тринадцатая. Он закрыл дверь и, шагнув ко мне шепотом, спросил. «Ты что тут делаешь?» Но из-за двери опять раздалась недовольная. «Агарин, у тебя две минуты. Если я узнаю, что ты там опять со своей очередной бывшей шлюхой разговариваешь, ты меня больше не увидишь». Во взгляде моего любовника промелькнула самая настоящая эмоция страха, и он тут же открыл дверь, проскользнув обратно, закрыл ее, и я услышала глухое. «Детка, ну что ты глупости всякие говоришь? Какие шлюхи? Это просто старый друг!» Я же так и зависла, смотря на дверь, за которой стоял мужчина, вечно строящий себя супер-брутала. Он никогда так со мной близко не разговаривал. Точнее, с Васькой. «Мимо иду», — все же ответила я и, развернувшись, отправилась дальше, пытаясь уложить в своей голове то, что услышала. Неужели он нашел ту самую, которую теперь реально боялся потерять? Кажется, мир сошел с ума. Я попробовала отыскать в себе хоть каплю ревности или обиды к этому мужчине, но после увиденного и услышанного ничего не нашла. Хотя до этого мне даже думать было о нем неприятно, но я все время списывала это на то, что переживала за Ваську. Она ведь по-настоящему влюбилась в этого кабеля. Но, похоже, все было иначе. Зря я разделяла нас. Даже сейчас уже не получалось себя обманывать. И, откровенно говоря, из-за Агарина переживала именно я, «Это я в него влюбилась как кошка, и была уверена, что если буду показывать ему Ваську, то он тоже меня полюбит, ведь она такая вся крутая и особенная, а я никто». «А оказалось, что все это глупости. Он бы не полюбил ни меня, ни Ваську, потому что это не мой мужчина, а я не его женщина». «Свою женщину он нашел, и это было видно невооруженным взглядом. И, кстати, ведь это именно я увидела его первое». И это мне он понравился, хоть я и пыталась это отрицать и все сваливать на Ваську. И только сейчас я начала это понимать. Из-за Числава. Его тепличности сильно похож на Агарина. Да, с ним познакомилась именно Васька, но и я не смогла перед ним устоять. Покачав головой, я и правда по запаху нашла кухню. Артем приготовил кофе и целую порцию запеченных бутербродов с колбасой и сыром. «Отлично выглядишь», — улыбнулся мне мужчина. «Тебе очень идут мои подштанники и свитер». «Хугу», — криво усмехнулась я. «Я собралась, только мне надо какой-то пакет, чтобы грязную одежду положить», — сказала я мужчине, а он тут же, кивнув, помог мне найти мусорный пакет. Мы быстро позавтракали и отправились собираться. Я за своими вещами, а Артем со своими. Гарина мы больше не встретили, и это хорошо. Нас вышел провожать его заспанный друг, тот самый хозяин этого дома — Парень даже порывался предложить помощь, но мы с Артемом дружно отказались. Вид у него был такой, что ему самому помощь была нужна. Кажется, вчера он явно перебрал. «Что с машиной будем делать?» Спросил меня Артем. «Кстати, Чьяна вообще?» «Моих знакомых, не переживай», — ответила я ему. «Ты меня только добрось до отеля, а дальше я все решу». «Уверена, я могу помочь», — посмотрел на меня мужчина. «Ты и так уже помог», — искренне улыбнулась я и добавила. «Может, тебе потом вернуться к друзьям? Ты же из-за меня уехал!» «Нет!» — поморщился он в ответ. «Не хочу я к ним возвращаться, я еще зол на Агарина!» «Ты, кстати, видел, как он с новой девушкой общается?» — усмехнулась я. «Видел!» — улыбнулся Артем. «Судя по всему, он в нее по уши влюбился. Я его никогда таким не видел, и это непривычно. Похоже на карму!» Мы не удержались и вместе расхохотались. «Это и правда было похоже на карму!» Да уж, влюбленный по уши Агарин, никогда не думала, что это зрелище будет меня так веселить. Ты правда не переживаешь? Артем посмотрел мне серьезно в глаза. Нет, покачала я головой и добавила. Мне уже все равно на Агарина, и да, я тоже, кажется, влюбилась, только наломала столько дров. Я вздохнула, не представляя, как теперь быть, простят ли мужчины меня за мой глупый поступок, захотят ли и дальше общаться. Все наладится, ответил Артем. Уверен, что ты во всем разберешься. А если твой мужчина тебя не простит, то мои дружеские объятия всегда для тебя открыты. Приходи, напьемся, перемоем всем косточки». Он рассмеялся в конце, но мне показалось, что в его смехе проскользнули нотки горечи. Но я не стала обращать на это внимание. Кажется, у Артема еще оставались ко мне какие-то чувства, и мне не хотелось давать ему надежду и вообще заострять на этом внимание. Мы подъехали к моему отелю, и я, попрощавшись с мужчиной, отправилась внутрь. На ресепшене мне сразу же выдали новую ключ-карту, пообещав включить стоимость старой в счет. Я отправилась в местную прачечную, чтобы сдать вещи в чистку. К сожалению, в моем номере одежды для меня не нашлось, ведь ее забрали вчера числа в Анджеем, и мне пришлось идти сдаваться маме. Потому что вряд ли доставки одежды работают 1 января, а у мамы наверняка найдется что-то, размеры у нас одинаковые. Жаль, только стили не совпадают, но я готова была потерпеть». Не ходить же в мужских подштанниках и свитере все праздники. Стоило мне постучать в дверь, как она тут же распахнулась, как будто мама стояла под дверью. И, увидев меня, всплеснула руками и, затащив номер, крепко начала обнимать и плакать. «Мам, ты чего?» – ошарашенно спросила я ее. Перестав всклипывать, она начала рассказывать. «Я не знала, что и думать. Числав мне ночью позвонил, сказал, что ты пропала. Уехала на машине, и они не могут тебя найти». Они с Анджеем отправились в город, проверили все больницы, но тебя нигде не было. Я не знала, что и думать. Хотела тоже ехать тебя искать, но Стефан заставил меня остаться в отеле. На случай, если ты вернешься. О, -о, -о, -о" простонала я, – «мне так жаль. Я не думала, что они тебе сообщат». И начала рассказывать маме, что произошло. Я попала в аварию, потом позвонила другу. Он меня забрал. Машина там на трассе в кювете стоит. Видимо, они ее не заметили. Я ночевала в одном из гостевых бунгало за городом, а утром друг меня довез до отеля, ну а я пошла к тебе. Мама довела меня до дивана, усадила и уселась в кресло напротив, внимательно выслушивая, рассматривая мою одежду. А мне было ужасно стыдно ей обо всем рассказывать. Но, с другой стороны, меня тоже можно понять, у меня был легкий шок от увиденного. «А мама вообще в курсе? С ней можно об этом говорить или не стоит?» А если все же скажу, что она подумает, что я сошла с ума? И до меня в этот момент дошло, что если Числав с Анджеем оборотни, то их отец тоже. Мне так жаль, милая, это я во всем виновата. Опустила глаза вниз мама, изрядно меня удивив. Чем же? Не поняла я. Не надо мне было идти на поводу у твоих мужчин и отдавать им твои вещи. Вздохнула она. Но я думала, что ты у меня такая нерешительная, и я же видела, как они оба тебе нравятся и если не возьмут все в свои руки то все у вас будет хорошо я плохая мать да что за чушь нахмурилась я все нормально я тут живая здоровая, а с остальным мы справимся. ты бы позвонила стефану чтобы он предупредил мужчин там машина на трассе валяется в кювете ее бы забрать надо да да конечно тут же кивнула она и встав пошла искать свой телефон когда она вернулась то я попросила какой нибудь одежды Мама выдала мне пару своих самых скромных нарядов, которые она взяла для дома. Правда, ощущение было такое, что они оба не для дома, а для похода в оперу. Одно полностью черное, с блестками, без рукавов, короткое и обтягивающее. А второе красное, почти такое же, только с рукавами. Я выбрала черное. Оно, по крайней мере, было менее экстравагантным. Пришлось брать, что дают, и переодеваться. Это было всяко лучше, чем то, в чем я ходила до этого. Мама меня так и не отпустила к себе в номер, заставив ждать мужчин. И, естественно, пыталась выспросить детали произошедшего. Мне удалось ее отвлечь рассказом о багарине. Хоть там и рассказывать было толком не о чем, но хотя бы так мама прекратила думать о том, почему и куда я вообще поехала ночью. И когда мы прекратили потешаться над моим бывшим любовником, в дверь постучали. А у меня чуть сердце в пятки не ушло от неожиданности. Да еще и от того, что там за дверью сейчас могли быть числа с Анджеем. Диван, на котором я сидела, стоял спиной к входной двери, поэтому я хотела подготовиться, прежде чем увижу своих мужчин. И когда мама открыла дверь, я не сразу их увидела, вот только по ее удивленному вопросу. «Простите, вы кто?» И легкому вскрику я, обернувшись в шоке, уставилась на незнакомую девушку и двух здоровенных мужиков за ее спиной. И сейчас в руках одного из них находилась моя мама, а он держал ее захватив и закрывал рот большой ладонью. «Кто вы такие?» — ошарашенно спросила я, медленно поднимаясь с места. «Не двигайся!» — произнесла девушка и добавила. «Я хочу только поговорить». «Отпустите тогда мою мать!» — рыкнула я, чувствуя, как внутри поднимается настоящая буря. «Мы не причиним ей вреда!» — сказала она, и второй бугай закрыл дверь и прошел в номер, начав его следовать и почему-то принюхиваться. Все волоски встали дыбом на моем теле, когда мужчина чуть ближе подошел ко мне — Было в нем что-то знакомое опасное, чего хотелось на него напасть незамедлительно и бежать. Потому что победить я бы его не смогла, даже при всем желании. Но в руках одного из них была мама, а я не могла ее бросить. «Тогда отпустите ее!» Зло сказала я, вставая в стойку и собираясь драться до последнего. «Успокойся и сядь!» Спокойно сказал один из них, и я почувствовала знакомое давление. То же самое делал Чеслав. «Вы оборотни!» Вырвалась у меня. На что незнакомец лишь приподнял одну бровь и, повернувшись к девушке, что так и стояла у входа, спросил. «Уверена, что стоит с ней говорить?» «Уверена», — ответила она. И, посмотрев на меня, сказала. «Мое имя Юля. Мы с тобой дальние родственницы. И в тебе пробудился ген пожирателя, нашего общего предка. Ты ведь и сама понимаешь, что не такая, как все». Какое-то время я молча смотрел ей в глаза, а затем спросила, «Кто такие пожиратели?» И она тут же начала объяснять. «Пожиратели — это раса такая, очень опасных существ, из другого мира. Они бессмертные, у них нет тел. Это скорее сгустки энергии, если кратко, но очень опасные. Одна из самых сильных рас. Взрослые особи не любят покидать свой мир, а вот молодые — да. Однажды один из них прорвался в наш мир. Он был молод и любопытен». Но произошла проблема, ведь он сам, не понимая, начал уничтожать души всех людей, живущих вокруг. Естественно, местные попробовали уничтожить его, но вместо этого запечатали лишь вход в его мир. Вернуться назад он не смог, и ему пришлось остаться. Он вселился в одного из людей, чью душу сожрал. Это была женщина, которая родила детей, его потомков. А затем он заманивал их тела, поедая их души, ну и заодно души тех, кого иногда встречал. Иначе он не мог выживать в нашем мире, ему требовалась эта энергия. Я одна из его потомков. И смогла его остановить и изгнать обратно в свой мир. Ты тоже его потомок. Пацу. По она посмотрела на маму, которую так и держал в захвате второй здоровяк, не давая ей пошевелиться. В твоей маме я не чувствую нашего гена, она обычный человек. Так вот, сегодня ночью я почувствовала знакомую вспышку. Ты съела чью-то душу? Кто это был? Заяц. На автомате ответила я, пораженная рассказом девушки. Она как-то сразу выдохнула от облегчения и, повернувшись к бугаю, что так и держал в захвате мою маму, сказала. «Можешь отпускать ее, Антон, они не опасны». «Ты уверена, малыш?» – спросил он у нее. «Уверена. Потому что я и сама не почувствовала душу человека. А заяц, ну, ты и сам на них охотишься иногда, в этом нет ничего страшного». Какое-то время мужчина буравил девушку недовольным взглядом, а затем, повернув ко мне голову, сказал. Если ты попробуешь сделать хоть что-то, что нам покажется агрессией, мы за себя не ручаемся». «А ничего, что это вы пришли на мою территорию и еще и угрожаете мне», – возмущенно приподняла я брови. «Мы ожидали увидеть здесь опасное чудовище, направо и налево, убивающее людей и пожирающее их души», – спокойно ответил он. «Поэтому, извини, решили подстраховаться». В этот момент он все же отпустил мою маму, и та быстро отбежала от него в сторону и начала кому-то звонить, бормоча себе под нос, что сейчас вызовет охрану отеля и полицию, и Стефану позвонит. «Мам, нет!» — крикнула я ей. «Я хочу с ними поговорить, пожалуйста». Она перевела на меня удивленный взгляд и тихо спросила. Детка, ты понимаешь, что они психи и несут какую-то чушь?» «Мам, они не психи. Точнее, не больше, чем я». «Ведь ты и сама наверняка замечала во мне изменения, только предпочитала их не замечать». Какое-то время она смотрела на меня, а затем, выдохнув, ответила. «Я не хотела, чтобы тебя отправили в психушку. Ты была хорошей девочкой, и я видела, что ты не опасна для окружающих. Поэтому и решила делать вид, что все нормально. А вот они точно опасны». Она яростно ткнула пальцем в мужчину, что только что держала ее в захвате. «Они говорят правду, мам», – прошептала я, стараясь заглянуть ей в глаза. «Сегодня ночью я чуть не погибла, авария была очень опасная, я потеряла много крови. Смогла выползти в лес и призвать зайца, я поглотила его душу, поэтому и выжила. Ты ведь и раньше замечала, что мои порезы и любые травмы слишком быстро заживают. Я не совсем человек, мам, ты же это давно поняла, и помнишь моего щенка?» Она опустила телефон вниз и ответила. «Я боялась, что тебя у меня заберут, я не могла позволить такому случиться». Я любила твоего отца, он погиб случайно, и потерять тебя я не могла, а щенок остался жив. Ты ничего с ним не сделала. С ним нет, а с той курицей, помнишь, ты принесла мне живую курицу? Я думала, что ты забыла, — тихо ответила она. А я подошла к ней, крепко обняв, прошептала на ухо. — Я все понимаю, мам. Давай их выслушаем. Я хочу понять, кто я такая. Какое-то время она молчала, а затем все же кивнула. — Ладно. И, повернувшись к Юле, мужчинам сказала, «Проходите, поговорим, а я закажу кофе». «Не надо кофе», – тут же сказал тот мужчина, что до этого молча глядывался по сторонам. «Ладно», – вздохнула она, – «тогда присаживайтесь». Мужчины вместе с Юлей уселись на диван, а мы с мамой в кресло напротив. И Юля начала рассказ про свой необычный дом, про своих, то есть наших общих предков – и про то, как она смогла закрыть тот проход в другой мир и сейчас охраняет его, так как является ведьмой, а еще про те ужасы, что творил наш сумасшедший предок несколько веков. Мы с мамой слушали их внимательно, пока в дверь не постучали, а мужчина тут же ощетинившись вскочили, а я опять ощутила это знакомое давление. А из-за двери раздалась грозная голосом Стефана. «Немедленно открывайте, вы на территории альфа и Енисейска». «Если дверь не будет открыта через пять минут, я буду считать, что объявлена война родов». Моя мама удивленно захлопала ресницами, и, судя по ее взгляду, я поняла, что она явно не в курсе того, кто такой на самом деле Стефан. Ответил второй мужчина, что до этого пользовался своей силой. «Мы пришли с миром и не знали о том, что это ваша территория. Ваши женщины в безопасности. Дверь сейчас откроем». Стефан ответил. «Жду». «Костя, осторожно». Юля схватила его за руку, но тот лишь недовольно мотнул головой и пошел к двери. Второй мужчина вышел из-за дивана и встал посреди комнаты, явно заслоняя Юлю своим телом, и, судя по его виду, готовился к атаке. «Крикни Стефану, что с нами все в порядке!» Шепнула я рядом стоящей маме. Та же, вздохнув громко, сказала. «Милый, у нас все хорошо, и я буду очень рада, если ты объяснишь, какого черта тут происходит». Эту фразу она сказала уже тише, так как тот самый Костя открывал дверь. А в нее вошли не только сам Стефан, но и Числав с сан от отчего мое сердце ускорило свой ритм. А мама в этот момент хмыкнув сказала, «Я все-таки закажу кофе и закуски».